Глава 1 Ларец-мага. При очередном забросе, стоя на камне, я поскользнулся и чуть не упал, но, замахав руками, все-таки сумел устоять. Однако воблер за это время опустился на дно и застрял там. До берега оставалось метров шесть, но натянутая леска и выгнутый спиннинг явно указывали на зацеп. Я прошелся вперед и назад по берегу, постоянно короткими рывками дергая леску но зацеп был мертвый. Чертовщина какая-то. Дно в этом месте илистое, камней быть не должно, а от травы воблер освободился бы. Может, корягу или бревно при паводке занесло, и оно здесь затонуло. Резать леску и терять новенький, но уже обрыбленный воблер, было жаль до слез. Прикинув, что глубина в этом месте где-то метр, максимум полтора, глубины мной были изучены еще при живом деде. Я решил спасать воблер вручную. Положив спиннинг на берег, быстро разделся. Немного посомневался, снимать трусы или нет, но берега, что наш, что противоположный, были абсолютно безлюдными. Я стянул последнюю деталь туалета и, взяв в руки леску, скользнул в воду. Вода была довольно прохладная. Еще не прогрелась как следует, поэтому я быстро пошел по леске к зацепу. Глубина в том месте, как я и предполагал, оказалась по грудь. Глубоко вздохнув, я погрузился под воду, надеясь освободить леску. С первой попытки не получилось. Я лишь нащупал воблер, который проскочил в небольшое кольцо, продолжение какого-то предмета вросшего ил, и обратно проходить не хотел. Мне стало дико интересно, что там на дне. Со второй попытки я сумел немного раскачать этот предмет. По форме он напоминал маленький сундук, размерами 30 на 30 сантиметров. Когда я наконец разглядел, за что зацепился воблер, сразу подумал, а ведь, похоже, клад нашел. Ну все, теперь пока не вытащу, на берег не выйду. Но только с третьей попытки сумел вызволить сундучок из ила. Правда, засадив себе в палец один из крючков от своего же воблера. Сундучок оказался не очень тяжелым. Килограмма 3 Я поспешно выбрался с ним на берег. К этому времени уже сильно замерз. Первое, что сделал, освободившись от крючка в пальце, быстренько натянул на себя одежду и начал бегать и прыгать, чтобы согреться. Но бегал недолго. Интересно было, что в сундучке. Который, кстати, выглядел как новый. Самое любопытное, что он был на первый взгляд полностью целиковый, из белого блестящего металла. Этакий квадрат с не сильно скошенными краями и маленькой ручкой посередине, в которой торчал воблер. Как он там застрял, я не знаю. Леска с одной стороны ручки, а воблер с другой – Помучавшись пару минут, я был вынужден воблер отрезать. «Да, вот это стечение обстоятельств», — подумал я. Поскользнуться именно так, чтобы воблер прошел в ручку сундучка, вероятность один к миллиарду. Да и то, наверное, так не бывает. Покрутив в руках сундучок, или, правильнее сказать, ларец, я озадачился еще больше. Никаких швов, ни с какой стороны. Даже ручка была как будто из одного куска металла на нем не имелось вообще никаких повреждений, словно только из магазина. То, что он лежал на дне Волги, на поверхности никак не отразилось. Хм... Но никто же не делает ларцы из целого металла. Значит, он должен открываться. При внимательном изучении я заметил на концах ручки две маленькие круглые кнопочки наподобие бусинов. Сначала подумал, что они нужны для украшения, но оказалось, они нажимаются. Надавив сразу обе, Сумел повернуть ручку на 180 градусов, и верхняя часть плавно открылась. К моему разочарованию внутри было пусто, если не считать лежащей на дне книги. Стенки ларца были довольно толстые, сантиметра три. Видимо, из-за этого он столько и весил. Эх, клада, похоже, нет. Сказать, что я был разочарован, ничего не сказать. Я ведь мысленно уже делил деньги от клада. Отцу новую машину, джип какой-нибудь навороченный маме шубу, она отцу каждый год намекает, но у меня крутой телефон, комп с монитором проапгрейдить. Похоже, это только мечты. Книга внутри была исписана мелкими символами, язык оказался мне незнаком, на математические знаки это тоже мало походило. Странно, страница в книге из какой-то странной бумаги, уж очень тонкие, как калька, только непрозрачная, и чувствуется, что очень крепкая. Текст книги заканчивался на седьмой странице, остальные 200 были пустыми, хотя и пронумерованными, причем совершенно обычными цифрами. Тут я заметил, что в дне ларца выдолблено углубление, и там лежит нечто круглое. Кинул книгу на ветровку, стал рассматривать новую находку. Это оказался браслет, шириной сантиметра 2 в сантиметр толщиной и диаметром в 10 практически невесомый. Очень красивый. Весь в каких-то разноцветных маленьких камушках. А вот из какого металла он сделан я опять не понял. Чистого голубого цвета. Конечно, может, крашеный, но он так блестел на солнце, что мне показалось, будто это истинный цвет металла. Я воспрял духом. Может, мечты еще осуществятся? Браслет явно дорогая штучка. К этому времени я уже согрелся. Тут еще солнышко выглянуло и стало припекать. Скинув джинсовку, я остался в рубашке с короткими рукавами. Покрутив браслет, я надел его на руку. Великоват. На время, забыв о браслете, принялся изучать ларец. Вдруг еще чего-нибудь пропустил. Но тут почувствовалось жжение. Опустив глаза, увидел, что камушки на браслете медленно мигают в каком-то хаотичном порядке. А сам браслет буквально съеживается на глазах, начиная плотно обхватывать запястье, Испугавшись, я попытался снять его, но не смог сдвинуть ни на миллиметр. Давление на руку было уж очень сильным, когда камушки на браслете перестали мигать и стали медленно разгораться. Между ними начали проскакивать маленькие красные искры. В глазах у меня потемнело, закружилась голова, и я потерял сознание. Очнувшись, я недоуменно огляделся. Ничего не изменилось. Все так же припекало солнце, волга текла в том же направлении, Рядом со мной лежал спиннинг, джинсовка, на ней книга, открытый ларец и сумка с пойманной рыбой. По ощущениям, времени прошло очень мало, всего лишь миг. Это, кстати, подтвердил и последний пойманный щуренок, который зашевелился в сумке. Что это было? Браслет, зараза! Я опустил взгляд на запястье, браслет по-прежнему охватывал руку, хотя если бы я его не видел, ни за что бы не поверил, что он там есть. Совсем не чувствовался. Покрутив рукой, не ощутил никаких болезненных уколов. Да и вообще браслет абсолютно не мешался. Снова попытался его снять. Не удалось. Он держался будто впаянный в руку. Камушки на нем теперь не горели, лишь тускло светились. Я прислушался к себе. Опять странности. Ушла куда-то вся усталость. И во всем теле чувствовалась непривычная легкость. Правда, настроение было скверное. Мало того, что потерял сознание, так еще этот чертов браслет не снимается. Подумав, что если намочить его водой, он соскользнет, я подошел к реке и опустил туда руку. Другой же попробовал стащить браслет, но у меня опять ничего не вышло. Все, рыбалка испорчена. Надо собираться домой. Радости от довольно удачной ловли и найденного ларца не осталось совсем. Я быстро собрал спиннинг, Кинул книгу в ларец, закрыл его, натянул ветровку, решив, что разбираться с найденными вещами буду после, подхватил свой улов и двинулся к дому. У двери меня встретил радостным мявом Васька, он всегда точно знал, с рыбкой возвращается его лучший друг, или этот нехороший человек опять ничего путного не принес. Я оставил ларец в гараже, где у нас с отцом хранились различные инструменты и рыболовные снасти. Сейчас и тебе немного рыбки перепадет. Сказал я, гладя по спине кота, который не отставал от меня ни на шаг. Тот буквально пытался протереть мне сапоги своим боком. лёшенька что что-то ты рано. Как сходил, поймал чего?» Спросила бабушка, выходя из дома с ведрами. «Двух чурят поймал. Сейчас почищу». «А ты за водой собралась?» «Да. Чисти, я потом поджарю на ужин». «Так, давай ведра, за водой сам схожу». «Уж когда я здесь, то ведра с водой носить моя обязанность». «Нечего тебе тяжести таскать». «Хорошо. Я пока твой улов от Васьки постерегу». «А то он шельмец сластится да только рыбка его страсть, и оставлять их наедине нельзя». «Это точно!» — усмехнулся я и отправился за водой. Колодец был в двадцати метрах от дома, поэтому я быстро принес воды и почистил рыбу. Васька, довольно урча, смаковал головы и хвосты. Основной улов я дал бабушке на жарку. За ужином мне стало интересно». Как бабушка отреагирует на браслет, который я так и не смог снять? Но бабушка, к моему удивлению, хранила молчание. Вернее, она расспрашивала меня обо всем. Что нового в городе, как учеба, нет ли у меня девочки. Ну вот, про браслет ни слова. «Ба, а как тебе мое украшение?» Спросил я, с любопытством глядя на нее. «Как отреагирует?» «Какое украшение, лёшенька Удивилась бабушка. «Ну как же, вот, на руке браслет». Я показал запястье. «Ох, ну и выдумщик. Если не хочешь говорить про девочек с бабкой, так и скажи, а не придумывай ерунду. Какой браслет, если ты даже часы не надел?» Обиделась бабушка. «Что же получается? Я ей браслет практически в лицо сунул, а она его не видит. Хоть зрение у нее не такое, как у меня, но не заметить браслет она никак не могла. Ладно, извини. А девочки у меня действительно нет. Так и говорить не о чем». Давай тогда чай пить и спать, а то у тебя день тяжелый был. Бабушка приняла мои извинения. Лежа в постели, я прокручивал в голове произошедшее со мной за день, но никаких путных мыслей в голову не приходило. Ладно, завтра буду разбираться. Еще раз ларец осмотрю, может, и додумаюсь, как браслет снять. С этими мыслями я и заснул. Ночью снилась всякая ерунда. То я от кого-то убегаю, то сдираю браслет вместе с кожей, то символы в найденной мной книге начинают громко смеяться и что-то кричать, то браслет вдруг полыхает неестественным цветом, и я куда-то лечу. А проснулся я не из-за сновидений, а из-за наглого петуха, который решил, что вставать в 6 утра на каникулах в самый раз. «Вот урод, поймаю хвост, оборву!» Сонно зевая, подумал я. «И вообще, что за ерунда сегодня снилась? Ларец, браслет!» Я хмыкнул, но через мгновение меня пробил пот. Браслет был на запястье. Он никуда не исчез. Значит, не сон. Петух больше не кукарекал. Но спать я уже не собирался. События вчерашнего дня промелькнули перед глазами. Я встал и принялся одеваться. «Ой, доброе утро, лёшенька Ты что это в такую рань встал? Спал бы еще! У тебя ведь каникулы, отдыхай!» Удивленно поздоровалась со мной бабушка. «Доброе утро! Я выспался, да и петух слишком уж голосистый!» Я демонстративно потянулся перед ней, выставляя браслет на передний план. Друг сегодня увидит. «Да, петух голосистый. Но ничего, я его завтра рано не выпущу. Спокойно поспать сможешь. А раз уж встал, иди умывайся, завтракать будем». Не обращая внимания на браслет, ответила бабушка. «Хорошо». Я быстренько умылся и почистил зубы. Вода была непривычно холодной. «Да, в городе быстро привыкаешь к благам цивилизации». Если нет горячей воды, это уже большая неприятность. В деревне же горячая вода только в бане. Еще бывает ее греют на плите, но это уже роскошь. Позавтракав и уточнив у бабушки, что моя помощь ей пока не требуется, я сослался на необходимость разобраться со своими рыболовными снастями, которые остались с прошлого года, и отправился в гараж. Включив свет, естественно, на снасти я даже не взглянул. Сразу пошел в угол, куда вчера поставил ларец. Ларец был там. Браслет на моей руке тоже никуда не исчез. А то я уж начал сомневаться, вдруг он мне грезится. Ведь все вокруг говорят, что школьники очень сильно устают. И с ними на фоне переутомления от экзаменов могут случаться разные странности. Я не чувствовал себя настолько уставшим. Но ведь говорят же. Ларец открылся без проблем. Будто хорошо смазанный механизм. Вытащив книгу, я положил ее на стеллаж а сам принялся внимательно осматривать и ощупывать сундучок. К моему огорчению, никаких скрытых кнопок или двойного дна я не нашел. Браслет тоже снять не удалось. Я его и к ларцу прикладывал, и руку опускал в сам ларец. Ничего. Касался браслетом углубления, там, где он лежал, безрезультатно. Меры безопасности, впрочем, предпринял. Под крышку подкладывал ломик. кто вдруг ларец вздумает закрыться, когда моя рука там. Так я и без браслета, и без руки останусь. Я задумчиво уставился на запястье. Блин, выходит мне теперь всю жизнь с этим украшением ходить. Да нет, наверняка как-то снять можно. Отложив ларец в сторону, я взял книгу, стал ее пристально рассматривать. На обложке никаких надписей и рисунков не было. Просто кожаный переплет черного цвета. Я открыл книгу, все тот же мелкий убористый почерк. Попытался разобрать написанное. Присмотревшись, увидел, что символы хоть и отдалённо, но напоминают буквы. «Абстрыгдар мтф срок тргб», – прочитал я вслух и потряс головой. Полная ерунда. Но тут же я понял. Я абсолютно точно знаю, что подразумевают эти строки. «Приветствую тебя, незнакомец!» Я потёр глаза. Первая строчка медленно трансформировалась именно в эти слова – Тогда я быстро стал пробегать текст глазами, но вновь, кроме абракадабра, ничего не увидел. Вернулся к первой строчке книги, принялся медленно в нее вглядываться. Понятные мне буквы опять медленно проступили на бумаге. Тогда я перевел взгляд на следующую строку и понял, если медленно и вдумчиво проговаривать про себя эту абракадабру, тогда символы трансформируются в буквы и становится понятен их смысл. Вот что я сумел прочесть.